Глава 8. Утром следующего дня я проснулся пораньше, чтобы сгонять на школьный стадион. Успеть сделать пробежку, поболтаться на турнике и на брусьях. В общем, взбодриться и потренироваться. Решил, буду заниматься каждый день. Привык быть в форме, а не дрыщом. Физика у меня сейчас не ахти, но ничего. Руки вспомнят. Суставы укрепим, банки нарастим. А там, глядишь, и старые рефлексы в полный рост встанут. Машка тоже проснулась рано. «Доброе утро, страна!» — улыбнулся я. «Ты чего в такую рань? Корову доить?» «Да блин!» — надула и без того пухлые губёхи Машка. «Мне сегодня на сутки, представляешь, опять плетнёва овца на больничной свалила, а я дублёром у неё в графике». Кринж полный, выходные в пролёте, а я хотела на фан-встречу в оффлайне сходить. Знаешь, кто к нам в город приезжает? Ни за что не угадаешь. Мила Савицкая. Кто это ещё? Ты что? Это же Мила. Мила Суперкоуч. Суперклей знаю, а суперскотч нет. Не скотч, а коуч-балда, — не поняла моего сарказма Маха. Признаться, я уже был в курсе, кто такие коучи. Накануне уже порыскал в просторах интернета и освежил знания о нынешней реальности. Где-то ролики посмотрел, где-то удачно притянул память Максимки. Интересная штука эти соцсети. Раньше знаменитостей по капиталам оценивали, а теперь по подписчикам. Новая универсальная мерила. Кто больше людей задурил, тот богаче и круче. Тем гламурнее понты. Цыгане уже не те. Приставкой «инфо» обросли. Милосовицкая, блогер, что ли, Выговорил я из памяти непривычное, чуждое мне слово. Сейчас многие инстасамки вели блоги. Блог вести, что жопой трясти. Знаешь, сколько у нее подписчиков? восхищенно всплеснула руками Маша, будто собиралась упорхнуть от дежурства на эту встречу в офлайне. Она Рилли крутая! У нее свои мегаметодики развития личности. Да, и какие. Раньше одна методика была — ремень солдатский. «Какой ремень, Макс?» Заладил тоже. «Такие принципы устарели на миллион лет. Я у нее курсы хочу купить. Финансовая мягкость и пробуждение внутренней богини. Она учит, как быть в ресурсе». «В чем?» — переспросил я. «В ресурсе. Ну, чтобы не загоняться, не выживать, а жить в удовольствии. Через принятие себя, желания, вот это все». «Ну, как тебе объяснить? В потоке, короче, на вайбе!» Я уставился на нее. «Е-мое, Маха, тебе сколько лет?» «Мне? Восемнадцать?» Кокетливо сверкнула она глазками. «Оно и видно. Всегда восемнадцать!» Повертела попкой соседка перед зеркалом и глянула на меня через плечо. «Макс, ты нифига не понимаешь. Возраст — это всего лишь состояние души. Это Савицкая так говорит?» Ага. «Ты тоже смотрел ее блоги? Признавайся, у тебя VPN?» Тфу на тебя!» Поморщился я. Пока, слава богу, такое мимо проходило. Не цеплял. «Ай, какой ты дремучий, Макс!» Мы переместились на кухню завтракать. «Знаешь, в моем времени... Э, ну, то есть в поселке...» Поправился я. «Если баба говорила, что она в ресурсе, это значило одно. У нее мужик при деньгах... «Рыжье в ушах и шуба до пят». «Все честно. Насосала, не украла. «А тут в интернет залезаешь, и каждая сопля заливает. Я была никем, а теперь у меня три квартиры, пассивный доход и личный астролог». «Неправильно все это. Раньше людей цыгане дурили на вокзале, а теперь блогеры и коучи. Только цыгане хоть в глаза глядели. И мы этих цыган могли прижать. А теперь что?» «Ничего ты не понимаешь», — фыркнула Машка. А ничего, что я за билет с Савицкой десять тысяч отдала? Сколько?» У меня аж челюсть отвисла. «Да на эти деньги можно ящик водки купить, и на нормальный шашлык останется». «Макс?» Соседка нахмурилась. «С каких это пор ты вообще про водку стал рассуждать?» «Ты?» Она уставилась в упор. «Ты какой-то другой стал?» «Ага, VPN подхватил». Буркнул я. «А насчет выходных просто не парься». «Выходные молодым да городским не особо нужны. Скота и детей у них нет, огорода тоже. Зато будет тебе насыщенный совместный субботник». «Чего?» «Вместе, говорю, сегодня дежурим. С преступностью воюем, так сказать, в тандеме. Ты морячка, я моряк. Ты следачка, я следак». «Как вместе?» Машка округлила глаза, а вилка у нее зависла над чашкой. «Да я ж в розыск перевожусь. Не говорил?» «Уже нужно вводить соседку в курс дела, чтобы не удивлялось много в отделе. Лучше дома со мной, а не где-нибудь в дежурке». «Не говорил», — выдохнула та, так и забыв про вилку. «Говорю. Вот и решил время не терять, начать стажироваться, не отходя от кассы, так сказать. Поезжу с дежурным опером, посмотрю, как опытные сыскари работают». «Ты? В розыск? Ой, Максим, ты носки не можешь свои найти?» «Постоянно меня просишь?» «Это нормально», — пожал я плечами. «Во всех семьях так. Один ищет, вторая знает». «Мы же не семья?» — фыркнула она, хохотнув. «Еще какая семья?» — усмехнулся я. «Просто неблагополучная». После завтрака Машка укатила на маршрутке. Дескать, туфли новые, пешком ножки натрет. А я, как всегда, отказался от общественного транспорта. Не люблю тесноту, запах перегара и локти в бок. Да и идти недалеко, на пешкариусе надежней. Шел в сторону РОВД, насвистывая в полголоса нашу старую песню, ту самую, что когда-то с Геночем горланили под гитару у него на кухне. Когда Оксанка в первый класс пошла, отмечали. Прима, беленькая в граненах, дым коромыслом, одна струна оборвана, а нам пофиг. Паганини вообще на одной лобал. «Мы довольны и поем», — льется песня, которую я сейчас и насвистывал. «На спящий город опускается туман, шалят ветра по подворотням и дворам». Орали так, что соседи снизу решили, будто убивают кого-то. Вызвали милицию. Приехал дежурный участковый Филиппыч. Помятый и злой, мол, вызовав до жопы, а тут вы еще». Мы ему объяснять ничего не стали, сразу штрафную, а потом вторую. Он сначала для порядка поворчал, мол, на работе ни-ни, а через пять минут чокался с нами и басил припев так, что стены дрожали. «Да, а пожелай ты им ни пуха, ни пера!» Вспомнилось все до мелочей. И запах табака, и потертая гитара в наклейках. Ария, кино, металлика — все на месте и как Филипоч в конце засыпал прямо на табуретке с папкой в обнимку, а дежурный не мог до него докричаться по рации. Хорошее было время, по-своему дикое, но настоящее. Теперь новый век, другая жизнь, другие законы, другие песни, только туман все так же бродит по подворотням. А впереди новый день, новые лица и, может быть, новая зацепка по старым счетам. Вот и отдел. Зашел внутрь, Фомич уже на месте. «Ого, опять на посту! Он что, сутки через сутки хреначит?» «Яровой!» Завидев меня, воскликнул Ляцкий и припал к стеклу. «Ты чего тут? Суббота же! Кадровики и штабисты по домам, как белые люди! Это мы тут без продоху!» Развел он руками жалостливо. «Да я сегодня, Фомич, стажируюсь!» Пожал плечами. «Вот подумываю подразделение сменить!» Попробовать себя, так сказать, в другой стезе. Посмотреть, зайдет, не зайдет. Поезжу в составе СОК по происшествиям». Ляцкий задумчиво склонил голову на бок. «Странно. Я-то думал, я на нормальном языке говорю. Не то, что Машка». «А-а-а!» Сообразил, наконец, Фомич и звонко хлопнул себя поляшком. Вследствие хочешь перевестись? Правильно. Там баб больше и за секретку доплачивают». «Да не!» усмехнулся я. «В розыск, подумываю». «В розыск? Ты?» Он посмотрел на меня так, будто я объявил, что хочу в космос. «Кто сегодня дежурный опер?» Спросил я, пропустив мимо ушей его удивление. «Да вот он идет, качается», — фыркнул Ляцкий, кивнув на коридор. «Не сотрудник, а рэпер какой-то. Путый. ты!» «Шульгин, иди оружие получай. Без стабильного на дежурство не допущу. Понял?» Моченый протокол. Сегодня колясик дежурит. Дело принимало интересный оборот. Главное, чтобы он не вкурил про мое пари с коброй. Узнает, начнет палки в колеса совать со своим энтузиазмом. А у меня сегодня день особый. Первое дежурство в этой жизни. Ух, прям в груди щекотно, но приятно. Как будто не в отдел пришел, а на прыжок с парашютом. Перед суточным дежурством, как водится, дежурная смена выстроилась в коридоре на развод. В одну шеренгу. Следственно-оперативная группа, она же СОК, дежурный инспектор ПДН, трое бойцов ГНР, она же группа немедленного реагирования, мы в свое время называли ее «гонорейка», дежурная смена ДЧ, дежурный водила и прочие причастные. ПСС и ДПС отсутствовали. Они позже заступали. Времена меняются, а утренние разводы — нет. Все те же старые стены, сотрудники в ряд у затертого плинтуса, ответственный от руководства и строевая тишина, натянутая как барабан. Дежурный майор Ляцкий вышел с папкой и начал привычно бубнить сводку за прошедшие сутки. Разбитое стекло на первом этаже торгового центра. Подозревается неизвестное лицо. Приметы. Далее... «Изъято наркотическое вещество на механическое, весом драка в малосемейке». «Так, кража телефона из детской поликлиники, грабеж возле бара «Звездный». Заявитель не опознал никого. «Далее. Обнаружен труп без признаков насильственной смерти. Личность не установлена, материалы переданы». Фомич, наконец, закончил. «Я стоял не в строю, а рядом». Пытался слушать, но от его бубнижа уже начинал клевать носом. Мы его еще в 90-е, помню, гипнотизером звали если сводка больше двух страниц, все, туши свет. Даже если про поножовщину и глухари он умудрялся подать это так, будто цену на гвозди зачитывает спокойным, ровным и безотказно убаюкивающим голосом. Когда он замолк, строй почти незаметно выдохнул с облегчением, но ненадолго потому что из-за его широкой спины вышла кобра, шла не спеша, с прямой спиной и пытливым сканирующим взглядом. Вот она, началась настоящая проверка готовности дежурной смены к несению службы. «Где форма? Почему китель мятый?» — устроила разнос Оксана. «Ботинки грязные почистить, пуговицу пришить. Почему без оружия?» «Виноват», — оправдывался участковый, — «не успел получить». «А голову не забыл получить?» Пальцем не тыкала, не кричала, не срывалась, а спокойно и холодно указывала, но так, что всем становилось не по себе. «Мда, мужика надо Оксанке, как фурия злая ходит». Она тем временем подошла к Машке. Та стояла почти в конце строя, в форме с погонами юстиции, синим кантом. Лейтенант, как и я. «А ты, рыба моя?» — сказала Оксана, остановившись. «Готова заступать?» «Так точно!» Хоть эта Машка умела говорить, в школе милиции научили. «Не думаю. Это что у нас на ногах?» Взгляд кобры скользнул к полу. Машка опустила взгляд, растерянно захлопала ресницами, глянула вниз на свои туфли, бессовестно терракотового цвета, лакированные, явно не к форменной одежде. «Это... это респект, фирма такая», пролепетала она. «Обувь сменить!» «А пока снимаюсь с дежурства, до тех пор, пока не приведёшь внешний вид в соответствие». «Оксана Геннадьевна, ну я ж только заступила», — вскинулась Машка. «Ну не домой же бежать. Может, сегодня поработаю до обеда, а потом...» «Нет», — кобра была неумолима. «Ты сегодня лицо отдела, а не театр МОД. Бегом домой переобуваться». Машка сжала губы, развернулась, зацокала каблуками по коридору. У порога достала телефон, стала вызывать такси. Я дождался, пока Коробова закончит разнос и распустит личный состав, и подошел. «Привет. Ты сегодня не в духе, что ли?» — спросил я. «А чему радоваться?» — бросила она, даже не посмотрев. «Видел, с кем приходится работать. Вместо следователя — кукла, вместо оперов — мажоры. А за раскрытие завтра с меня спросят, как соответственного от руководства». Она кивнула в сторону Шульгина, который стоял, прислонившись к стене и болтал с кем-то по телефону. Выглядел он, мягко скажем, не как оперативник, а скорее как блогер с канала про успешный успех. Бежевые широкие штаны с накладными карманами, толстовка цвета торфа с навозом и ярко-белые кроссовки. На запястье уже другие часы или что-то вроде этого, с широким экраном. «Он на дежурство как на Сейшен вырядился», — усмехнулся я. «Ага» вздохнула кобра, и считает, что погоны — это фильтр для фото. Куда катимся? Вот же раньше было время. «А ты раньше работала, что ли?» — прищурился я. «В фильмах видела». Чуть скривилась она с усмешкой и пошла прочь, цокая каблуками. Ушла, как всегда, быстро. Тут ко мне подвалил шульгин. Все такой же. Наглый, халеный, самодовольный. «О, Ярик!» — осклабился он. Слыхал, тебя ко мне на побегушке приставили? Помощником будешь? Это хорошо. Помощником? Нарочито громко переспросил я, глядя на него, как на лужу после дождя. Ну, типа бумажки потаскаешь, на выезды будешь ездить. Кофе мне принеси, ну и под ногами не путайся. Слушай, колямба. Пожевал я губу, глядя на него сделанной линцой. А что будет, если ты до капитана не дослужишься? Батя денег лишит? Из дома выгонят. Видимо, задел за живое, потому что Шульгин изменился в лице, хотя и старался косить под делов не знаю. Че? Шульгин недоуменно нахмурился, словно не сразу въехав в подкол. Да я тут с руководством потрящал, невинно пожал плечами. Раскрываемостью недовольны. Говорят, у Грохерова работает. На коллегии по линии тяжких и особо тяжких, Чих пых прописали. «За отдел, родной, обидно, понимаешь? Думаю, вот в розыск к вам перевестись. Поднимать, так сказать, с колен раскрываемость. А вакансий, говорят, нет». «Чё?» Тут он уже действительно прифигел. «А я продолжал, как ни в чём не бывало, только сделал лицо ещё попроще. Как раз моим новеньким фейсом хорошо прокатит». Но Морда по секрету сказал, «Если зарекомендую себя, то обязательно возьмёт. На твоё место». «Прикинь, вот решил тебя предупредить заранее, чтобы без китков с моей стороны. По-пацански, короче». «В смысле, на мое место?» Мажор заметно дернулся. «Ты в курсе, что я старший опер?» «В курсе», — кивнул я. «Только у меня, между прочим, образование профильное, юридическая вышка, правоохранительная деятельность. Ну и мотивация есть, в отличие от некоторых». «Яровой, ты че гонишь?» Глаза у Коленьки сузились. Он не знал, то ли бояться, то ли злиться. Я тебе. Подожди, ты мне так и не сказал, перебил я. Если ты с розыском пролетишь, батя тебя что, в угол поставит, или сразу содержание перестанет переводить? Мне правда любопытно. Шульгин налился краской. Сука, яровой! Прошипел он. Урою, как только один на один останемся! Сказку про курочку рябу слыхал? невозмутимо спросил я. В этот момент из дежурки высунулся Ляцкий, прервав нашу светскую беседу. «Ну чё вы тут стоймя стоите?» — глянул на нас. «У нас труп. Я вас ищу-ищу, звоню-звоню, а вы тут и языками чешете. Группа уже в машине, вас только ждут. Заскочите ещё за кинологом на базу. Судмед сам подтянется. Грузитесь быром, пока Кобра не начала строить всех уже матом». «Какой способ?» — с важным видом поинтересовался Шульгин. «Чего?» Не понял Фомич. Способ убийства, уточнил тот с деловым видом, вытянув шею. Умный сильно, да? Зыркнул на него Ляцкий. Думаешь, если б я знал, не сказал бы? Выезжайте и разбирайтесь на месте. Мне тут телефон оборвали уже, граждане бдительные. Он скрылся в дежурке, откуда сразу послышался его гундеж, переходящий почти на крик, ругал помощника дежурного. Талян, япон стропон! Ты какого ляда фуражку на стол положил? А что? недоуменно отвечал сержант. Эх, молодежь! Дуболом и на джуса! Фомич тяжело вздохнул и постучал по столу костяшками пальцев. Фуражка на столе к трупу на дежурстве. Всему вас учить надо. Нагрешил мне убийство, вот теперь звони кобре докладывай. Группа выехала, преступление пока темное, а все из-за твоей мать ее фуражки!